Глава 11 Добираясь до дома без остановок и без приключений. Когда выхожу уже из машины, то прислушиваюсь к тишине вокруг. Уже начинает светлеть. Только слышно пение птиц, которые уже проснулись. Никаких следов шин, никаких свежих отпечатков ног на земле, ни сломанного кустарника, ни вытоптанной травы. Никто не приезжал, никто не уходил. Дом стоит так же, как я его оставила. Если безумных и правда привлекает шум, то сюда им просто незачем идти. Тут тихо. Слишком далеко от дороги, слишком глубоко в лесу. Тот человек, безумный тогда, он не искал этот дом. Он забрел сюда случайно, а потом услышал нас, голоса. Вот что его привлекло. Подхожу к двери и толкаю ее, правда, почти сразу же отступаю обратно на шаг и отворачиваюсь. Вот «Черт!» «Запах!» «Густой, сладковатый, тяжелый, трупный!» «Зажмуриваюсь и задерживаю дыхание, считая до трех, прежде чем все-таки сделать шаг внутрь!» «Райан здесь пролежал почти пять дней!» «Пять чертовых дней в закрытом доме, с закрытыми окнами, без движения воздуха!» «Это слишком много!» «Даже думать об этом противно!» «Я захожу, прикрывая рот и нос ладонью поверх повязки!» И быстро осматриваюсь. Все на своих местах. Мебель, вещи. Даже свет все еще горит. Тот самый, который мы тогда так и не выключили. Проверяю каждый этаж и убеждаюсь в том, что здесь и правда никого не было. Выходя обратно наружу, я почти вываливаюсь на крыльцо и делаю несколько глубоких вдохов. Холодный утренний воздух режет легкие, но я благодарна ему так, будто он спасает мне жизнь. Люди сюда вряд ли доберутся, ведь этот дом не на пути. Нужно знать дорогу, нужно специально свернуть с основной трассы, проехать дальше, туда, где лес становится плотнее и тише. Здесь можно исчезнуть или выжить. Ну, или другой вариант, если кто-то случайно наткнется на это место. Но опять же, нужно постараться. В следующие полчаса я нахожусь на улице, решая, как поступить дальше. У меня два мертвых тела. Мама в машине, а Райан в доме. И я не могу их так оставить. Ни в одном, ни в другом месте. Взгляд блуждает по окружающей обстановке. Я даже прохожусь, осматривая еще раз территорию, и прихожу к выводу, что лучшим вариантом для них будет захоронение. Думаю, Аксель поддержал бы эту идею. Я выбираю место недалеко от того, где припарковалась, в окружении деревьев. Не прямо рядом с домом, в тени, и где случайно не наступят. Хотя кто не наступит? Я? Потому что больше здесь никого нет. Возвращаюсь в дом и достаю из своего чемодана пару заколок, которыми закалываю по бокам волосы, чтобы они не лезли в лицо. А после возвращаюсь к машине, доставая из багажника лопату, про которую я совсем недавно шутила с Райаном. Оказывается, это я буду его закапывать, а не он меня. Прямо с этой лопатой подхожу к месту, что выбрала, и резким движением вгоняю ее в сыроватую землю. Сопротивление есть, но не такое, чтобы остановить. Я копаю. Медленно, методично. Слишком осознанно для человека, у которого все внутри должно было рассыпаться на части. Руки с непривычки ноют практически сразу, а плечи тянет. Спина протестует, но я не останавливаюсь. Раз за разом вонзаю лезвие, поддеваю пласт земли и откидываю в сторону. Комья падают тяжело, пачкают одежду и запястья. Грязь забивается под ногти, и это почему-то успокаивает. Осязаемо. «Земля не врет и не исчезает, если на нее не смотреть. Я не считаю ударов, не считаю время, просто копаю». Мысли идут неровно, рваными обрывками, не воспоминания, а скорее короткие вспышки. Подумать только. Еще неделю назад все было привычно. Я видела маму, говорила с ней, шутила. Опять задавала тот дурацкий вопрос, кого она больше любит». «А с Райаном хоть у нас и не было той любви, которую обычно показывают в фильмах и от которой, как говорят некоторые, сносит крышу, но я все же любила его. И пусть Эбби считала, что это было лишь по причине удобно, пусть так оно и было, наверное, но я действительно любила его. А теперь, теперь я копаю для них двоих могилы. Грусть есть, как и боль, только вот поверх них лежит что-то другое, плотное и тяжелое, давящее». Это не пустота, ведь пустота хотя бы не болит. Это ощущение, что мир продолжает существовать, дышать, светить солнцем, петь птицами, а внутри все обязано остановиться, но не останавливается. Сердце бьется, легкие работают, руки копают. И от этого становится только хуже. Я злюсь. Негромко, без крика. Злюсь на себя за то, что могу стоять здесь, чувствовать тепло, Под на спине, усталость в мышцах За то, что сегодня утро и оно красивое А они не могут Солнце уже поднялось высоко Поэтому оно пробивается сквозь кроны Полосами ложится на землю На свежевырытые две ямы На мои руки Тело ощутимое, настоящее День будет ясным Отличный день для чего угодно Кроме того, чем я сейчас занимаюсь Я не знаю, что это Конец света Или апокалипсис Может быть, что-то другое. Но знаю одно. Что я все равно соблюдаю семейные традиции. Две отдельные могилы. Не впритык. С уважением. Как-то мы в детстве ходили на кладбище вместе с Акселем и мамой. К нашему дедушке и бабушке. И мне запомнился рассказ мамы о том, как расположены могилы и прочее. Сейчас я понимаю, что это было, наверное, ненормально такое объяснять детям. Но понимаю и другое что мама отвлекалась таким образом от боли внутри себя. Каждое движение отдается в плечах, в пояснице, в ладонях, покрытых грязью и потом. Я копаю глубже, чем нужно, потому что могу, потому что остановиться страшнее, чем продолжать. Иногда думаю, что это какая-то извращенная форма искупления. Я жива, значит, должна делать что-то тяжелое, больно, физически, иначе все это не имеет веса. Птицы продолжают петь. Иногда слишком громко. Иногда хочется кинуть в них комком земли и заорать. «Вы вообще в курсе, что происходит?» Но они не в курсе. И никогда не будут. Все же сейчас они меня раздражают. Дурацкие птицы. Им плевать. И, наверное, в этом есть какая-то завистливая злость. Да, если бы у меня был мозг с размером грецкого ореха, я бы тоже сейчас пела и не парилась. Иногда в голове мелькает мысль. «Может, это и есть ад? Не огонь, ни черти. А утро, солнце и пение птиц на фоне того, как я рою могилы близким. Очень изящно. Без лишнего пафоса. Природа вообще любит минимализм. Что бы сказала мама, если бы увидела меня сейчас? Наверное, сказала бы, что я неправильно держу лопату и сорву спину. Райан бы, наверное, сказал, что сделает все сам» и забрал бы ее у меня, не давая даже сделать такое простое, как вырыть яму. Правда, сейчас я уже не считаю это занятие простым. Грудь начинает жечь, дыхание сбивается, я делаю еще пару движений упрямо и назло самой себе, только потом останавливаюсь, сгибаюсь, упираясь ладонями в колени и долго шумно дышу, глотая горячий воздух. Пот стекает по вискам, спина ноет так, что хочется лечь прямо здесь, между двумя ямами, и никуда больше не вставать. Поднимаю взгляд, видя конечный результат. Две ямы. Достаточно глубокие и правильные, такие, какие должны быть. Готово. Самая простая часть закончилась. Минут пятнадцать просто отдыхаю, сажусь на землю, а после и вовсе ложусь, чувствуя под собой траву и раскинув руки в стороны, смотря на небо. Оно чистое, наглое, синее до неприличия. Облака медленно плывут. Ленивые, уверенные, что у них впереди вечность. А та самая трава щекочет ладони. Под спиной прохладно, и если закрыть глаза на одну короткую секунду, можно представить, что это просто пикник. Очень странный, очень неудачный пикник с лопатой. Хочется полежать так еще минуту, две или час но я заставляю себя подняться, оторвав задницу от земли. Тело протестует, мышцы ноют, ноги будто налиты свинцом. Лопата остается у ям, а я иду к машине. Открываю заднюю дверь. Запах ударяет сразу, резко, даже через повязку. Горло сжимается, желудок делает неприятный кульбит. Надо было оставить двери нараспашку. Я закрываю глаза на секунду, считая до трех и тянусь внутрь. «Я здесь, мам». Сейчас. Ее тело тяжелое и неподдатливое. Я стараюсь не думать о том, почему оно такое. Подхватываю, тяну. Почти волоку к яме. Земля под ногами мягкая, чуть влажная, и каждый шаг требует концентрации. Когда опускаю ее вниз, делаю это медленно, осторожно, будто она может почувствовать неловкость. Поправляю, как могу. Руки дрожат, но я заставляю себя закончить. Ладно. Ладно. Возвращаясь в дом за Райаном, где все еще пахнет закрытым пространством и смертью, поэтому приходится задержать дыхание и первым делом взглянуть на его лицо. Самое время для того, чтобы проверить мою теорию, поэтому поднимаю ему веки и убеждаю, что белков почти не видно. Вместо них темная, подсохшая чернота, остатки того кровавого безумия, которое было там раньше и от которого умер Райан. То есть, вероятно, парень начал обращаться, но организм дал сбой, а не как это произошло у Стива. «Значит, мама и правда умерла просто человеком. Она не была заражена. Ее убили. Я не даю себе никаких ложных обещаний того, что найду убийцу или отомщу ему, потому что все это из другого мира. Того, где зло можно догнать, ткнуть пальцем и сказать «вот ты». Здесь так не работает». Даже если этот человек еще жив, а это уже сомнительное допущение, я не узнаю его среди тысяч таких жильцов, размытых страхом, грязью и паникой. Не узнаю, потому что не знаю, как. Ведь у меня нет никаких зацепок, есть только тело моей матери с пулевым отверстием в голове и царапины на запястье, которые кто-то счел достаточным поводом нажать на курок. Именно из-за этого внутри поднимается густая, вязкая и темная, как застывшая кровь, злость». Эта злость не на конкретного человека, а на сам принцип. Решили и убили. Не проверили, не подождали, не дали шанса. Просто вычеркнули нашу сакселем маму. Женщину, которая переживала, правильно ли я ем, которая раздражалась, когда я не брала трубку, которая поправляла мне воротник даже тогда, когда мне было уже давно не десять. Ее свели к угрозе. Вновь фокусируясь на лице Раина, на застывшем выражении, в котором больше нет ни боли, ни страха, только пустота. Тяжелая, густая, как воздух перед грозой, грусть снова накрывает, но уже без острых краев. Она не режет, давит, словно лежит на груди каменной плитой. Сначала тянусь к его карману, откуда достаю ту самую коробочку с кольцом, которую он убрал сразу же после моего отказа, и откладываю ее на журнальный столик. Подхватываю его под плечи, тело тяжелое и неуклюжее, не хочет слушаться. Запах усиливается, а меня снова накрывает волной тошноты. Я сглатываю. Дышу через рот. Считаю шаги. Раз. Два. Три. Каждый фут дается, как маленькая победа над собственным организмом. Ноги дрожат, руки скользят, ладони не имеют. Я злюсь на себя за слабость, за то, что мне тяжело, а потом сразу же за эту злость. Отличный круг. Когда добираюсь до ямы, колени почти подкашиваются. Я останавливаюсь, собираю остатки сил и опускаю его вниз, так же аккуратно, как и маму. Выдох вырывается из груди, когда я смотрю на два тела в двух ямах. Пальцы сами находят цепочку на шее. Тонкий металл, теплый от кожи. Кулон упирается в ключицу, и от этого простого прикосновения внутри что-то болезненно сжимается. Мама ведь его подарила мне совсем недавно. Я зажмуриваюсь на секунду, стискиваю зубы так, что челюсть сводит. Если сейчас позволю себе распасться, то ничего хорошего не будет. Хотя сейчас уже нет ничего хорошего. Ни здесь, ни с лопатой в руках, и двумя ямами перед глазами, так что слезы остаются где-то внутри. Начинаю кидать землю в ямы. Сначала в одну несколько раз, после в другую. Зачем-то чередую, чтобы все было равномерно. Так. Бормочу я себе под нос, сама не знаю зачем. Вот так. Все нормально. Ты бы сказала, мам, что я опять делаю все не так. Тихо продолжаю, не поднимая головы. Слишком быстро, или наоборот, слишком медленно. Впрочем, такое же ты говорила и Акселю. Мы с братом никогда не могли найти золотую середину. Либо перегибали палку, либо не догибали. Земля постепенно скрывает очертания тел. Сначала руки, потом плечи, лица. И в какой-то момент мне становится легче дышать, потому что больше не нужно смотреть. Наверное, именно видеть самое сложное. Даже запах не настолько ужасен, к нему можно привыкнуть, А вот в постоянной картине перед глазами это тяжело. Может быть, мне стоит после найти какие-нибудь доски и поставить здесь отметки? Написать на них что-нибудь? Кто тут похоронен? Так ведь обычно делают на могилах. У меня вырывается всхлип, а дыхание сбивается в очередной бесчисленный раз. Когда ямы наконец заполняются, земля становится ровной, чуть выпуклой, свежей, чужой. Я втыкаю лопату в почву и опираюсь на нее, тяжело дыша, глядя на результат своей работы. Грудь сжимает так, что боль отдается в горле, глаза глазах жжёт, и я понимаю еще секунда и все. Но я все равно стою, держусь. Без понятия, сколько времени тут еще провожу. После разворачиваюсь и ухожу обратно в дом.